Царь и великий князь всея Руси находился в на женской половине дворца. Государыня царица Анастасия Романовна все не могла успокоиться после нежданной негаданной смерти первенца царевича Дмитрия. При посещении Кирилла Белозерского монастыря, надо быть такому греху, мамка поскользнулась на сходнях с причалившей ладьи и уронила младенца в воду. Откачать несчастное дитятко не удалось. Царица на горе выглядела сокрушительным. Происшествие было очевидным, розыску не вели, мамку выдрали батагами и прогнали со двора. Пора лютых казней еще не приспела, а смеглазая подозрительность открыла пока лишь одно око — Молодой царь едва пробовал свою силу. Да и не решался он после недавней суматохи вокруг присяги трогать кого-никого из противной стороны. Она оказалась гораздо сильнее, чем предполагал государь. А тут обезумевшая от горя царица прямо винила мать Владимира Старицкого, открытого соискателя царского престола в злейшем умысле. И теперь она, распустив прекрасные свои волосы с искаженным, но даже в отчаянии дивным красотой лицом, бросала-кидала гневные упреки притихшему Ивану. То Афросинья ведьма наколдовала бедному Митеньке гибель скорую нежданную, а хрипшим от рыданий голосом говорила, кричала государыня. Не зря старец Максим упреждал меня не возить младенца с собой, да и самой не ехать. Поехала, повезла баба глупая, неразумная, а афросинья, колдунья злая, ворожила она, донесли мне над восковым подобием сынишки моего, митюшки ненаглядного. Над чашей с водой ворожила кикимора. Воскот... Всплывет, а ведьма его топит, да приговаривает — «Водой залью, в воде утоплю». «Господи!» — вскинулась Анастасия романовна «Да неужто помилуешь ты жабу проклятую подколодную? Сжечь ее, да не в срубе, а на высоком костре, Чтоб всем было слышно, как она орет-визжит, сжечь ее, чтоб всем было видно, как огонь пламя пожирает телеса окаянные и пепел по ветру развеять. — Что ж ты молчишь? — напустилась несчастная женщина на мужа. — Родную плоть его погубили, сына единственного Дмитрия-царевича, наследника. А он молчит. У последнего твоего смерда Рубенка, тыми, так он с Дрикольем на обидчика пойдет, а ты, царь венчанный, снесешь, проглотишь такое злодейство. Полная Настя. Устало вымолвил Иван. Сама ведаешь, ключей к Старицким теперь нет Будет время, припомню им твои слезоньки. Ох, Иванушка, сил моих нет. Все к его вспоминаю, Ручки-ножки целую у миленького. Царица залила с горючими. Поплачь, поплачь. Легше станет перебирая легкие ее волосы, утешно зашептал царь. — А что я тебе сейчас расскажу? Какой мне сон снился, что на Раде она мне спорешили. И государь, прибоюкивая свою Настеньку, поделился с ней сном и явью. С возникшей мыслью Иван Васильевич носился, как ребенок с понравившейся игрушкой. «Последний же приговор остается за мной». И государь повелительно поднял указательный палец. «Все я поясню и разъясню. Науку дам». «Ну, нехорошо ли?» Царица впала в забытье. Акатистые ее плечи перестали вздрагивать. Она уткнулась мужу в грудь и лишь изредка всхлипывала жалостным тонким голосом. А вдруг она очнулась и еще лежа в государевых объятиях обратилась к мужу с протрезвевшей речью. «Для твоей... Присловесный, есть у меня человечек на примете. Кто таков? Сын боярской Матюша Башкин, Добрый и умный, а спорщик хоть куда, На рабов своих кабалы задрал, Всех холопий на волю отпустил, Мозги чуть, набекрень, Библией зачитался. Он к нам в терем захаживает, девиц тешит, да и меня вместе с ними. Ну, я тоже добр. Меня, Сим, не подивишь, — ответствовал Иван Васильевич. А вот по что он рабов своих отпустил, да что из Библии вычитал... Что ж, на заметку. «Будет на памяти, сын Боярской!» Так в этот день второй раз было упомянуто имя Матвея Башкина. Присяга, которая поминалась в повествовании, стояла у всех на памяти. Судьба уравновешивает свои даяния. Низвергает она человека из неслыханного торжества к невиданному уничижению. Вскоре после взятия Казани, принесшего Ивану Васильевичу громкую славу и бесчисленные выгоды, случилось с ним жестокая болезнь. Напавшая на него горячка мутила разум, отнимала язык, теснила грудь, Запирало дыхание. Гормя горел Иван Васильевич. Метался на жаркой постели, сбрасывал душные перины. В редкие просветы, когда он приходил в себя, видел над собой склоненные бороды, испытующие глаза, протягновенные руки. Бороды русые, черные, рыжие, седые — Оскаливали с мокрыми и сухими ртищами. Ртища выблевывали недобрые слова. Помирает. Отходит. Представляется. А одна бороденка клином с тонкогубым, змеистым ртом тихо вздохнула. отдыхает «Может, и помстилась» неужто так разохальничали с бояре как ко все смердящим говорят глаза то бегали то впивались то шарили то буравили и не было в них ни добра ни жалости руки с длинными и короткими перстами крючковатыми и остриженными когтями ногтями тянулись к нему то ли одеяло поправить то ли придушить. Совсем тяжко стало Ивану Васильевичу. И чем плоше ему становилось, тем бесчиннее держали себя бояре. У самого ложа подняли они брань злую, великий шум и крик. Дело шло не о малом. Судьба Руси решалась в царской опочивальне Государь кончается. Кому теперь передавать царство? Иван Васильевич и сам решил, что пришел его последний час. Собрав оставшиеся силы, приподнялся на подушках. «Я с вами говорить много не могу. Ступайте в соседнюю палату». Целуйте крест сыну моему царевичу Дмитрию. Голос его прервался, и лишь передохнув, он добавил: "Изнемок ялми сам бы присягу принял да истом на мне болезному". И вот тут-то возгорелся боярский мятеж. В мятеже были скинуты мошкеры и личины, кое держали на себе до поры государевы противники. Бояре не зря баламутили вокруг царского ложа. Крестное целование порешили они дать Не прямому наследнику, А Владимиру Андреевичу Старицкому, Двоюродному брату государя. Пуще всего поразила царя измена избранной радой во главе с протопопом Сильвестром. Первый человек государства, владевший обеими властями, яко велитель и святитель, он самонадеянной поступью на виду у всех перешел от дня нынешнего ко дню завтрашнему, от заката к восходу. мнилось оскорбленному государю, что волчья свора окружила царское ложе, и свора-то оказалась неожиданно сильна и ловка. Подлее всех вели себя наиближние советники, тут один другого стоил. Избранная рада! Ведь так нарек ее сам царь, по элику им она и была избрана среди многих разумных и преданных людей — дабы вершить дела всей русской земли каждый человек в ней был на особу самый тесный круг коему он должен был верить со злой усмешкой проговаривал иван васильевич по складам ее название из бранная Нашел кого избрать. Измена обозначилась не токмо самому государю, а всему царскому корню. Старшая линия Рюриковичей должна была уступить место младшей. Зубами скрежетал царь много лет спустя, думая, что умри он тогда, Анастасию с сыном ждал бы Монастырский затвор, а там и тайная казнь. Причину такого перемета, кроме неприязни к нему самому, высказал Федор Адашев, за спиной которого стоял его сын Алексей. Не стесняя с полупокойника, глава Адашевского рода прямо у его ложа дерзостно объяснил. «Димитрий, твой еще...» в пеленицах, а владеть нами Захарьиным. Захарьины, те же Романовы, родня-самодержца под царицей Анастасии, оказались тоже хороши. Устрашились силы боярской зайцы трясучие. Иван Васильевич, превозмогая лютую хворь, попрекал их гневно. — А вы, Захарьины... Чего испужались? А чаете, бояре вас пощадят? Вы от бояр первые мертвецы будете. И вы бы за сына до да за матерь его умерли, а жены моей с наследником на поругание боярам не дали. Князь Владимир Старицкий со своей матерью Афросиньей никак не хотел целовать крест царевичу Димитрию. Когда взяли вверх сторонники государя, пришлось их под руки тащить к кресту. Государь чудом тогда поднялся со смертного одра Поднялся он не для того, чтобы забывать жестокую обиду. То был во многом совсем иной человек, чем до болезни. Жестокая хворь Не только иссушила румянец на его щеках, она высосала остатки доверчивости и покладистости, кое еще жили в недоверчивом и своенравном государе. Натура богатая, но исковерканная безотцовщиной, грубым и нерешливым воспитанием, сбитая с толку пресмыкательством и лестью, она рано приучилась лицемерить, юродствовать и скоморошничать. исподволь привыкла она к безмерности своей власти, а, обходя редкие запреты, искала выхода в темных и тяжелых страстях. Ко всему еще одолевал царя вязкий порог подозрительности. Теперь же все эти дурные качества приобрели к неиссякаемую пищу в жгучей злопамятности уязвленного властелина отца и мужа. Долго спустя в письмах Курбскому будет вспоминать он все обиды действительные и вымышленные, которые наносили ему злые люди с самого детства. И не найдется у него доброго слова, чтобы вспомнить соратников по избранной Раде. А ведь с ней у самодержца всея Руси связано было немало славных и знаменитых дел. Взятие Казани и Астрахани, земские преобразования, разверстание поместьй, новый судебник. Как это часто бывает с людьми, прошлое получило окраску настоящего, и все свершения, в коих участвовали Сильвестр, Адашев, Челеднин, Курбский, крест-накрест перечеркнула злосчастная история с присягой. Долгих семь лет будет ждать Иван Васильевич той поры, когда сможет рассчитаться со своими ненадежными советниками. Лишь почувствовал себя достаточно сильным, в разгаре ливонских побед он отделается от них. Монастырский затвор и усекновение головы станут не самыми тяжкими наказаниями, а до тех пор царь будет глядеть на них ненавидящими глазами и копить новые обиды. Такие обиды готовы были умножить в благолепных палатах князей Ставицких. То был великий день не только в княжеских покоях, но и во всей державе московской. Именно тогда перешагнул порог одного из немногих каменных домов на Москве худощавый человек с тщательно подстриженной бородкой, острыми зелеными глазами, слегка прихрамывающие на левую ногу. Одет он был во фряжское платье, на голове его красовалась шапчонка блином, украшенная петушиным пером. Принадлежал он к неизвестной нации. В Италии выдавал себя за француза, во Франции — за немца, в Германии — за поляка, польше за русского, а на Руси — опять-таки за итальянца. Ключница Старицких тогда прямо объявила его нечистой силой, и, судя по последствиям, кое вызвало посещение незнакомца, оказалась недалека от истины. Прозвище его потом никак не могли припомнить. То ли Черчелли, то ли Чертелло. Даже по звучанию оно напоминало выходца из преисподней. В посольском приказе оба его имени соединили в одно — Чертилло Черчелли. И так, согласно официальному указанию, мы и будем его называть. Означенный Черчелли так неожиданно возник, как после сгинул. Его видели, говорят, спустя время — в Запорожской сече, где он обучал длинноусых дядек своему злодейскому искусству. Незнакомец держал под мышкой небольшой сундучок, завернутый в черную с красными разводами шаль. Домашние князя Владимира Андреевича и на это обстоятельство обратили после свое досужее внимание шаль повторяла цвета адского пламени. Не иначе, как, отведя глаза слугам, Чертилло-Черчелли прямо прошел к хозяину дома и, нагло скаля выступающие вперед зубы, предложил научить его невиданной забаве. Владимир Андреевич, ровесник царя Ивана, мало чем походил на своего родича и сверстника. Тонкий в кости, быстрый и ловкий, он был умелым всадником и охотником. Государственные дела его занимали, поскольку на них толкала его властолюбивая мать, души не чаявшая в своем первенце. Страшно скучавший в своей золоченой клетке, князь был рад любому развлечению, а оно превзошло все ожидания. Соискатель московского престола смеялся, как дитя малое, поражая с удивительным сочетанием, рождавшимся под пальцами хитроумного итальянца. — Как же называется сия забава? — спросил очарованный князь. — По-вашему, ее можно было бы назвать Листиками, — ответил фряжский гость. Но лучше взять чужеземное название. «Декарте», — говорят немцы. А по-русски «карты». «Карты, карты», — захлопал в ладоши Рюрикович младшей линии. «Карты, боже, как хорошо!» «Ну, бог-то здесь, положим, ни при чем», — ухмыльнулся итальянец. В тот день Черчелли выучил князя и его домашних двум карточным играм — в пьяницу и дурака. Три более сложные — подкидной дурак, очко и свои козыри — он лишь показал, обещав князю в следующий раз достичь с ним необходимого совершенства. Владимир Андреевич слыл человеком общительным и не умел радоваться один. Заплатив немалую талику денег, он купил сразу двадцать карточных колод и, отделив ими домашних и дворню, с широкой улыбкой на узком лице поглядывал на новокрещенных игроков. Даже сама Афросинья Андреевна, матушка-князя, взяла из любопытства карты в руки — Осталась с пьяницей, обиделась, но вида не подала, все же забава, а князенька скучать стал. Ловкий итальянец безумолку болтал во все время обучения. Не весть когда, но он успел исходить всю Москву. «Зашел я к вашему печатнику, что на Никольской сруб ставит. Треклятое дело!» — отозвалась Афросинья Андреевна. — Кому его книги нужны? — Жили без них. Предложил я ему, — продолжал Черчелли, — печатать мои карты, штука для него нехитрая, а деньги б я заплатил хорошие. — Ну и что же? — спросил Владимир Андреевич. — Наотрез отказал? — Мол, у него это занятие высокое, а у меня низкое. И тут же, сощурившись, спросил, «Может, станет вашей милости, чтоб Иван Федоров дал согласие на печатание карт?» «Нет», — отозвалась за сына княгиня-матушка, «тем злохудожеством царь Иван Васильевич заниматься изволит. Не будем ему мешать». Итальянец понял, что здесь у него с домогательствами ничего не выйдет, и отстал. Игру на деньги ловкий проходимец отложил на другой день. Во всем нужна постепенность, — деловито решил он. И завтра не поздно будет. К обеду пришел боярин Челеднин с рассказом о сидении избранной рады. Его выслушали еще до вкушения яств заперев двери во внутренние покои. Карты были на время оставлены. — Стало быть, когти-то выпущать начал? — со злорадством спросила Афросинья Андреевна. — Года еще не миновала с промашки нашей, — отозвался челяднин Какая такая промашка? — вскинула брови боярыня. Только силком по Гансу Митьке крест целовать стали. Слава Богу, прибрал Господь его к себе в добрый час. Челеднин промолчал. У него было лицо испастившегося изувера, где щека щеку задевало, и лихорадочно блестели ввалившиеся глаза. Вопреки такой внешности, был он человеком, знающим толк в хороших винах и редких яствах, ценителем женской красоты когда зашла речь о новой прихоти государя само собой сронила уст владимира андреевича имя матвея башкина то было третье упоминание о нем в тот день да и я его знаю дополнила старая княгиня пустой человечешка но со скуки послушать можно всю библию толкует А без апостола и не ходит никуда. Кали его навертеть, чтобы он царю Ивану разных подлостей наговорил, Аль загадок ему головоломных наставил. «Матюша душа чистая», — вмешался князь Владимир. «На хитрость он не пойдет». «Какие там хитрости?» «Надо лишь настропалить его» чтоб изо всех привычных ему слов говорил пригодный нам, — объяснила боярыня. Мне вот известно, что он своих рабов на волю отпустил, а уж это близко к заволжским старцам, что нестяжательство проповедуют. Царь же Иван их на дух не принимает. Вот и направить Матюшу на тот разговор. «Умно, — боярыня мыслит, — усмехнулся про себя челяднин А вслух сказал, — ну да мы узнаем, разведаем, с какой кашей его едят. Только мы сегодня его имя и всплыло. Трижды вспоминалось на Москве в этот день про Матвея Башкина. В теремные светлицы солнечным лучом сквозь цветную слюду высоко забранных окошек проникали Каждое живое слово, любая живая мысль. Да редкими гостями здесь они были. Томительная скука нависала над пяльцами, Смешивалась с жужжанием веретен, Прорывалась в девичьих вздохах.